Глава тридцать пятая. Александра. Александра Голденберг. Я битый час проворочилась в кровати, от переживаний не замечая, как изгрызла ногти. Получится ли у Гордей узнать, что это за папка? Или я просто зря парня загоняла? Он и так многое для меня сделал за такое короткое время. Несколько раз порывалась позвонить или написать, но сдерживала себя, вдруг помешаю. «Наверняка Гордей сам даст знать, если что-то выяснит». Целые ногти уже кончились, а телефон по-прежнему молчал. Наконец, убедила себя заняться хоть чем-нибудь полезным. А что может быть полезнее подготовки докладов? Из-за занятий с деканом у Гордея совсем не оставалось времени выполнять домашку. Чтобы любимый не скатился в учебе по моей вине, я готовила ее за нас обоих. И мне нравилось. По выходным студентов в библиотеке было немного, Кто жил неподалеку, предпочитали проводить их дома, с родными. Так-то мой дом от Академии буквально в 15 минутах езды. Но что-то мне подсказывало, стоит там появиться, и меня посадят под замок до самой свадьбы. Нет уж, сначала разберусь с договором. Если не получится его аннулировать, значит, просто пережду обозначенный срок. За три месяца я изучила десятки томов юридической литературы. К сожалению, безрезультатно. Одно поняла точно. Не выйду замуж до своего дня рождения. Тогда обязательства будут считаться невыполненными. А это может привести к неприятным последствиям. Но сколько бы я ни вчитывалась в формулировки, в которых тролль нос сломает, не была уверена, что меня они не коснутся. «А есть и другой вариант. Как нарушить договор?» — напомнила беглянка. «Да-да, не обязательно же за принца драконов замуж выходить». — воодушевилась принцесса. — У нас свой личный дракон имеется. Личный дракон нас замуж не звал. Осадила я внутренние голоса. — Так может, он нашего статуса стесняется? — предположила принцесса. — По кровати валять не стесняется, а как в храм, так сразу стыд проснулся. «Ну — Ну-ну, — хмыкнула беглянка. — Может, тогда сами позовем? — предложила принцесса. «Да, давай сразу оглушим, как уже делали, свяжем, и в ближайший храм затащим, чтобы наверняка». Иронично протянула беглянка. «Мне оба варианта не нравятся. Но вот еще, тащить парня в храм, требовать жениться, это унизительно и для меня, и для него. Вот сделай мне гордей предложение. Согласилась бы я?» «Да!» В один голос закричали беглянка с принцессой. «Угомонитесь, нам никто руку и сердце не предлагал» разозлилась еще сильнее. И почему-то внутри стало до противного кисло, словно наспор сожрала ведро лимонов. «Какую личину на себя не натяни? Хоть юноши, хоть самого императора, а внутри все равно будет маленькая девочка, которая сама надумала, сама обиделась. С чего вообще эти мысли в моей голове?» Кинула взгляд на экран смартфона. Подходило время ужина, а от гордей по-прежнему не было весточки. Чего только я не передумала за эти несколько часов. Внутренние голоса старательно успокаивали зарождавшуюся панику. отдалась мне эта папка сто лет. Собрала учебники, чтобы вернуть на полки. Задумавшись, не заметила, как чуть не столкнулась с кем-то. «Прошу прощения», — проворковали очень знакомым женским голосом. Буркнуло что-то отдаленно, похожее на извинение, собираясь идти дальше, но в последний момент обернулась. Девушка уже поворачивала за угол. Я успела лишь краем глаза отметить серую форму абитуриентов, посещающих подготовительные курсы при академии, и светлые вьющиеся локоны длиной до лопаток. Похоже на... или нет? Насторожились беглянка с принцессой. Мимо весело щебеча продефилировала парочка первокурсниц с лекарского. Одна из девушек, Игриво стрельнула глазками. Вымучена улыбнулась в ответ. Самое раздражающее в моем временном облике — внимание студенток. При том, что в нашей группе все настоящие парни, как на подбор, будто модели с обложки спортивного журнала. На их фоне меня словно на сдачу выдали. И тем не менее, в день признаний — праздник в честь богини любви, примечание автора. Анонимок, открыток с признаниями в симпатии — Я получила больше всех. Да мало ли похожих блондинок в академии. Успокоив себя этой мыслью, отправилась в столовую. Ни Эд, ни Гордей. Так они появились. Съев всего пару ложек супа и вяло поковырявшись в овощном салате, отнесла поднос на тележку для грязной посуды. Все-таки с Эдвардом надо помириться. Попросила у Урсулы его любимых пирожков с вишней. Конечно же, повариха не смогла мне отказать. На выходе из столовой почувствовала, словно кто-то сверлит мне спину пристальным тяжелым взглядом, но стоило обернуться, ощущение пропало. Постучала в дверь комнаты Эдварда. Никто не ответил. «Спорим, сидит в наушниках и ничего не слышит», — проснулся азарт в беглянке. На удачу повернула ручку и толкнула дверь, которая оказалась не заперта. Эд действительно сидел за своим любимым ноутбуком в огромных игровых наушниках и не слышал, как я вошла. Заглянула через плечо. Чем так увлекся, что не заметил? Или нарочно проигнорировал? Знакомые аватары и локации расстроили еще сильнее. Эдвард с Бартом проходили миссию в нашей любимой онлайн-игре. Без меня? Стало обидно до слез. Это был первый раз, когда они меня не позвали. Уже собиралась развернуться и уйти, напоследок демонстративно хлопнув дверью посильнее, но поняла, что дела у ребят так себе. У Эда последняя жизнь висела на волоске, и потому он отстреливался от главного монстра с большого расстояния. Стоит ли говорить, что его атаки наносили втрое меньше урона, чем могли бы? Барт же, судя по игровой шкале, истратил всю ману и не мог подлечить Эдварда. Оставался последний противник, но ни одно выпущенное заклинание не могло пробить его защиту, а вести ближний бой в одиночку слишком опасно. У него каждые семь секунд под левой лопаткой часть щита пропадает. «Бей туда», — подсказала я, — хоть мне все еще было горько, ведь мы же команда. «Спасибо», — сказал Эд спустя пару минут, когда поверженный монстр распался на пикселе. «Это мне?» — кивнул он на контейнер, что я по-прежнему держала в руках. Ты ужин пропустил. Протянула пирожки другу. Я не был голоден, но за заботу спасибо. Он искренне улыбнулся. Вы не позвали меня. Я старалась говорить равнодушно, но голос дрогнул от переполнявших эмоций. Думал, вы опять с Гордеем будете готовиться к соревнованиям. Я задохнулась от возмущения. Скажешь, это не так? Не знала, что ответить, чтобы не выдать еще одну свою тайну. Собиралась уже гордо развернуться и уйти к себе, как Эд вдруг оказался очень близко. Настолько близко, что последнее, что я помню, красные зрачки и голос сквозь туман в голове. Друг что-то просит сделать, и я абсолютно не в силах сопротивляться».